Эрнест Хемингуэй. «Фиеста» и «Восходит солнце». Роман. «Все вы потерянное поколение» Гертруда Стайн в разговоре. Род проходит и рот приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит.